Глава двадцатая. Недоразумение. Доцент Мымрин пришел на кафедру. Все были заняты обычным делом. Профессор Щукин металл в дверь-ножи, топоры, гвоздики, сотки. Профессор Сомов голосовал сам за себя с разных компьютеров в конкурсе «Лучшие ученые года». Маргарита Михайловна считала коробки с конфетами и проверяла на них сроки годности. «Кто верит, что я разбираюсь в статистике?» – спросил Мымрин. Не поднялось ни одной руки. А я меж тем в ней разбираюсь. Например, я заметил, что три четверти всех современных отношений рушатся из-за недоразумений. Люди потеряли способность что-либо объяснять. А это меж тем важнейшее умение. Например, муж случайно читает в телефоне жены. «Я жду тебя, пупсик. Не могу идти домой закрыть офис. Так соскучилась. Где ты там?» И развод, хотя на самом деле жена... Ждала деревянные поддоны для холодильников, который никак не мог привести шофер Вася, которого заставили по дороге завести на дачу тещи директора минеральные удобрения. Ну и все другое примерно такое же. Но когда человек начинает объяснять, появляется слишком много вводных понятий. Характер Вася, теща директора, поддоны, дача, офис, ключ, недоверие начальства к тому, что офис закроет кто-то другой, вонь по поводу важности поддонов и так далее. Сотни вводных, которые очень сложно объяснить. А мужчины тебе вообще объяснить ничего не умеют, потому что они привыкли, что женщины за них говорят, думают. Все лучше знают и вообще рта не дают открыть. Поэтому мужик чуть что психует и горя, но все, синим пламенем. Ха! Сказала Маргарита Михайловна и с треском разгрызла конфету орешек. Золотая головушка. Профессор Щукин опять подменял лектора по педагогике. «Пишите», — сказал он студентам. «Главное в педагогике — это вовремя ложиться спать». «Написали?» «Теперь опять пишите». «Главное в педагогике — это вовремя ложиться спать». «И все, что ли?» «Нет, не все», — сказал Щукин. «Именно из-за этого чаще всего вялость, мозг, голень, ссоры, свары, слабая успеваемость, истерики утром, депрессии еще могу долго перечислять». если я сова?» — спросила Лена. «Сходи летом в поход дня на четыре, ты увидишь странную вещь. Начиная со второго дня ты будешь ложиться в девять и вставать в пять. И какая бы ты расова ни была, это будет происходить автоматически. Тебя никто не будет укладывать и поднимать. Значит, у тебя просто сбитый ритм, это еще хуже. А теперь, если написали, главное — это вовремя ложиться спать, пишите». То рано встает, тому бог дает. Ранние пташки пьют а поздние слезы льют. Может, просто? Утро вечера мудренее?» Спросил аспирант Костя. «Золотая головушка. Вчера, наверное, рано спать лег», — похвалил Щукин. «Синяя штора». Доцент Мымрин сидел и проверял сочинение своего любимого ученика, мальчика Жени Морозова. Великий русский писатель Антон Чехов, в частности, писал, в доме Сидоровых были синие шторы. У а п Чехова не может быть ни одной лишней детали. Синий – это цвет неба, в данном случае мирного неба. Этим Чехов подчеркивает, что Сидоровы – мирное семейство. Также синий – цвет мудрости. Чехову важно показать, что Сидоровы – мудры, аки, змеи. Но почему шторы? Раз на это обратили читательское внимание, значит, шторы были задернуты. Значит, Сидоровы чего-то боятся, им неуютно. И вот они среди дня задвигают шторы. Чего могут бояться Сидоровы? Скорее всего, здесь мы уже переходим в область политической сатиры. Они боятся мракобесного правления русского царя Александра III. Анализируем далее. Почему в доме? Шторы не могут быть в целом доме. Но тут именно дом, и это не случайно. Если воспринимать дом как аллегорию России, то синие шторы могут быть аллегорией мирного неба над Россией. И таким образом, речь идет, скорее всего, о предвидении Чеховым железного занавеса. Но почему фамилия Сидорова? Не Петрова, ни Иванова, а Сидорова? Сидорова – это Сидор. А Сидор – это одно из названий Мешка. Но почему Чехову важно было подчеркнуть сходство героя именно с Мешком? Мешок фонетически похож на слово «мешкать». Возможно, Сидоровы мешкают вступать в русскую революцию. Отстали от магистрального течения исторической эпохи. Вот сколько глубокого смысла можно почерпнуть всего из одной фразы великого русского писателя. «Очно к нам на кафедру. Сомов состарится, мы его Жене Морозовым заменим». Прослезился Мымрин. «А знаешь, почему он про штор написал? Потому что не читал Чехова, а у меня на столе книжка была открытая. И он только и посмотрел, что в доме Сидоровых были синие шторы. А я книжку захлопнул, и он больше посмотреть не смог». «Что ты ему поставишь?» — спросила жена. «Ну, четыре натяну». «А почему не пять?» спросила жена. Но он не написал первым предложением. Тема штор является одной из главных тем в творчестве А.П. Чехова. И последнее предложение было не «Таким образом раскрывается тема штор в творчестве А.П. Чехова». Это мелочи. Но если он на экзамене такую вещь себе позволит, ему оценку снизят. Нет, скажешь, четкого выхода на тему. А остальное нам по барабану. «Маршрутка на шестьсот метров». пошла студентка Картузикова, очень красивая, высокая девушка, и тихо села на заднюю порту. «Опоздали на двадцать минут», — сказал Щукин. «Ну ладно, опоздали, шут с ним. Но мы же с вами вместе из метро вышли». «Я ждала маршрутку», — сказала Картузикова. «Да, но от метро до первого гума примерно шестьсот метров», — сказал Щукин. Картузикова вспыхнула, обиделась и убежала. Профессор Щукин провел рукой по лицу. «Попросите у нее прощение если я ее обидел, но все очень тяжело, и потому тяжело, что люди очень глупые. Все же дико просто, если не говорить о душе, то на химическом уровне. Человек — это аэробный обмен, анаэробный, гликоген, ЧСС, несколько гормонов, объем кислорода в крови». Скорость восстановления — еще несколько водных понятий. Мне лень объяснять. Кому интересно, welcome в гугл Если совсем просто, жизнь — это движение. Чем больше движения, тем больше скорость восстановления, качество жизни, желание жить и так далее. Чем больше человек двигается, тем больше ему хочется жить. Со мной в подъезде живет бабулька. Ей больше ста лет. Подозреваю, что она видела все русские революции, начиная с 1905 года. Она каждый день поднимается пешком на девятнадцатый этаж. Сам не знаю зачем. Туда-сюда ходит с черепашей скоростью и все время улыбается не пойми чему. Но, наверное, только поэтому она до сих пор жива. Как-то очень глупо было бы умереть, поднимаясь пешком на девятнадцатый этаж. Вот интересно, стала бы она ждать маршрутку вместе с Картузиковой? Положительные образы На кафедру приехал кандидат наук Степушкин, занимающийся духовно-нравственной культурой. Разбил стекло, двинул в глаз воздвиженского, совсем перессорился и уехал. Профессор Щукин сказал задумчиво, «Такого погрома у нас не было с прошлого года, когда приезжал доктор наук Мекишев, занимающийся формированием этического идеала». «Вообще очень опасно чем-то заниматься профильно. Если человек занимается чем-то профильно, то именно с профилем у него всегда провал». «Маргарита Михайловна!» — крикнул он. «Какая у вас тема диссертации была?» Маргарита Михайловна, колотившая в углу кафедры набитую кирпичами грушу, повернулась к нему. «А? Ты про одессер, что ли? Сейчас уже не помню. Кажется, тема смирения и положительные женские образы русской литературы». ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ На кафедре была молодая преподавательница Стёшкина. Она видела во всём дополнительные смыслы. И, например, скажут, «У вас сегодня красивая прическа». Стёшкина уйдёт в угол, дрожит и плачет. «Это намёк на то, что вчера прическа у меня была некрасивая? Что я хожу растрёпанная? Вот что мне на самом деле сказали». Или она спросит, «Можно я в понедельник приду на кафедру пораньше и напишу отчёт, а то сегодня не успеваю?» Ей ответят, «Да в любое время, Даш, хоть в воскресенье приходи». Стёшкина опять плачет. «Это намёк на то, что я должна проводить на кафедре свои выходные?» Щукин её очень жалел, гладил её по голове и говорил, «Глупая ты, смотри на вещи проще. Я, например, спрашиваю, никто не прочь, если я в среду прогуляю лекцию, а то как-то лень». Мне декан говорит, ты «Можешь вообще на лекции не приходить, подумаешь, преподавателя не будет». но я и не хожу, раз он разрешил. Вот главный принцип, чтобы не заморачиваться. Вот это и не заморачивайся, а то перегориешь». Чукин уходил, Стёжкина оставалась одна и думала. «Он сказал, что я глупая. Тошная бежать или нет? А вдруг это намёк был? А на что?» И опять плакала, ощущая себя запутавшейся. «Внутренний мир женщины». «Доцент да, Воздвиженский» сказал аспирантке Лене. «Вот что я заметил. Берешь любую женщину и с задержкой в 30 секунд повторяешь ей все, что она сказала. И она бывает ошелмлена твоим умом. Просто даже забывает дышать. Нет ни одной женщины, которая бы это заметила. Вообще ни одной. Более того, ей начинает казаться, что только ты один и сумел постигнуть ее сложный внутренний мир». «Ха!» — сказала аспирантка Лена. «Берете любого мужчину, ждете 30 секунд — и повторяйте весь бред, который он сказал. И он тоже будет думать, что он самый умный. «Что, правда? Но это же передразнивание!» — возмутился Щукин. «Нет, это свидетельство того, что люди впервые, быть может, за долгие годы друг друга услышали, хоть как-то услышали!» «Красота!» доцент Воздвиженский сказал. «Я вот тут подумал, «Как здорово было бы восхищаться красотой как таковой, то есть восхищаться красотой красивой женщины, не желая ее, или красотой красивой яхты, которая принадлежит кому-то другому. Тогда я обладал бы всей красотой мира, но вместе с тем и завидовал бы, что она мне не досталась». Щекин хмыкнул. «А ты подойди с другой стороны. Красивая женщина может оказаться эгоисткой, помешанной на своей внешности, и тогда у нее будут не очень счастливые дети». тот лучше иметь бодрую, энергичную талантливую женщину, которая вообще не понимает, красива она или нет. А про яхты я тебе еще больше скажу. Любая яхта — это текущая корыта. Одиннадцать месяцев из двенадцати она проводит на берегу. Ее надо красить, она вечно покрыта плесенью и грибками. Если ты не занимаешься прокатом яхт, то очень быстро захочешь от нее избавиться. «Нет», — сказал Воздвиженский. Это уже софизма. А я хочу восхищаться красотой, любить красоту, но безотносительно, понимаешь? Безотносительно. о чем вы там болтаете? У нас вообще-то педсовет!» — крикнула Маргарита Михайловна. Воздвиженский и Щукин сосредоточились и стали записывать расписание на сентябрь. «Строгая жена!» Профессор Щукин сказал. «Ой, кумир Федор Конюхов, я слежу за всем великим и интересным, что он делает». Но то, чем он занимается, требует очень большой подготовки. Я не могу собрать деньги на лодку, на воздушный шар, оформить все бумаги, у меня нет навигационной подготовки и так далее. Для этого нужна целая команда, куча везения, упорство. И сидеть полгода в лодке – это очень тяжело. Это удел одного из миллионов. А что делать с остальным? В результате люди обычно быстро скатываются на то, чтобы весь год бездельничать, покупать себе рюкзаки – Дышащие штанишки ждут лета, когда они совершат невероятно большой поход на 50 километров. Но что такое 50 или даже 80 километров раз год? Это программа на обычную субботу. Однодневный поход или забег. Зачем куда-то ради этого ехать, платить деньги за билеты, самолет и что-то на себе еще тащить? И вот у меня какая идея. Надо придумать и ввести в широкое потребление Такой вид экстремального спорта, который не требует вообще ничего, кроме желания. Варианты. Первое. Ночные забеги. Размечать трассы не надо, но лучше, когда все-таки бегут минимум двое, потому что тоже бывают моменты. Собаки, непонятные фермеры с ружьями, у которых пять лет назад уперли кролика, и вдруг осенило, что это был ты и так далее. Хорошо подходят освещенные луной проселочные дороги. Лису ночью бегать нельзя, там кто-то шуршает, питается и так далее. Кроме того, ветки лезут в глаза, а это очень не полезно для веток. Идеально устраивать забеги от одной линии электрички до другой. Среднее расстояние от 30 до 70 километров. Расчетное время бега очень среднее, не на рекорд, примерно 9,5 километров в час. То есть 50 километров это где-то 5 часов, но максимум 6. То есть, если забег на 50 километров в 9 вечера, то в 2 часа ты уже мерзнешь, не пойми где, и думаешь, чего дальше делать. Такси вызывать? А как это село вообще называется? Бежать обратно? То есть, нужна минимум машина, вода плюс сухие вещи. Второе, другой хороший вариант, дневной забег. Собаки спокойнее, полиция менее мнительна, фермеров с ружьями меньше. Или бег от одного приятеля к другому. Есть, допустим, Вася, у него дача. 70 километров от Васи дача у Пети, ну и дальше понятно. Тоже можно заднюю успеть, если выдохнешься, пойдешь пешком. Но тут сложность в том, что бегать приходится по автодорогам, потому что везде заборы, шоссе, железные дороги, стройки и так далее. Лучше всего бежать в лесах, они размечены просеками. Или полевые дороги. Третье... Забег по лестницам. Нужна любая дружелюбная многоэтажка. Лучше примерно от 30 этажей. Но в Москве как-то туго стало с лестницами. Всюду камера, охрана, коляски, мамы. И трудно искать место, где можно бегать, никого не напрягая. «А какая самая большая проблема?» — спросила аспирантка Лена. «Человеческая. Очень трудно найти человека, который будет бегать с тобой на такие расстояния». одному не очень скучноват все-таки. Но человек должен быть рядом. В твоем городе, районе области. Если он далеко, то опять будут билеты, сложные договоренности и все. Ничего не состоится по факту. Можно брать с собой велосипедиста, ему проще будет ехать, если у него не очень подготовка. «А если в сети найти?» — предложил аспирант Костя. «Чукин усмехнулся?» «Ага». «Найдешь ты кого. Держи карман шире. Будешь переписываться годами, и все. У нас странная страна. Если скажешь, сто километров по болотам, с собой только вилка и соль для лягушек, как думаешь, кто вызовется?» «Десантник. Очень крутой!» — воскликнула Лена. «Ага, два десантника. Батальон!» — хмыкнул Щукин. «С вероятностью сто из ста вызовется женщина!» Только женщина на такое готова. Любая дерзкая идея, даже с элементами безумия, ей всегда вызывают столько женщины. Я проверял уже. Коня останавливать. В избу входить всегда женщины. А женщин я не могу с собой брать. Тут очень много сложных нравственных, психологических моментов. Она может сломать, например, ногу, руку, захотеть вдруг неожиданно есть или... или жена не пускает. Ехидно сказал доцент Мемрен: